Этот тип уверяет, что вы его знаете, сказал кто-то из журналистов. Знаю, кивнул Глебов, это помощник депутата Тетеренцева, господин Бондаренко. Почему вы его задержали? В чём дело? Извините, сказал боксёр, возвращая удостоверение Бондаренко и бросая на Свету кровожадные взгляды. Они ищут Риму, подбежала к главному Светa. Они хотят её убить, хотят заставить её замолчать. Я вам всё расскажу, я всё знаю.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 Всё было не так, как вам рассказали, всхлипывая, начала Света. Всё было совсем не так. Вокруг толпились сотрудники. "Успокойся", Глебов протянул на совой платок. "Возьми, вытрись и идём со мной, расскажешь всё по порядку. А вы, товарищи, работайте. Здесь не спектакль, не цирковое представление. У нас ещё номер не готов. Разойдитесь по рабочим местам". Варча, люди начали расходиться. Света вытерла слёзы и поплелась за Глебовым в кабинет. Николай Николаевич сразу же запер дверь на замок и сказал, обращаясь к молодой женщине: "Теперь сядь рядом, успокойся и расскажи всё по порядку, только медленно и без слёз, чтобы я всё понял. Запомнила? Медленно и спокойно". Света кивнула, вытирая слёзы и начала рассказ. Спустившись вниз и усевшись в машину, Бондаренко велел водителю уточнить, кому принадлежит номер 926 17 95, а сам тем временем привычно набрал номер по мобильному телефону. Она успела всё рассказать своей подруге, с досадой сказал он: "Но я узнал телефон квартиры, где она прячется. Сейчас мы уточняем адрес". Кому она успела всё рассказать?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 Я думаю, что она специально спряталась, чтобы записать разговор, а потом шантажировать нас. Плёнка спрятана у какого-то Вадима. Значит, нужно найти и плёнку, и этого Вадима, и вообще постараться решить всё это до вечера. Понял? До вечера. Не мне тебя учить, как это делается. Узнай, кто такой этот Вадим, что у него за плёнка, как попала к нему. Короче, подумай головой, прежде чем нас схватят за задницу. Понятно?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 «Тут и другое могло быть. Подруга увидела тебя, когда выходила из здания думы и успела передать номер твоей машины. Эти журналисты народ ушлый. Такое придумают, почище всяких детективов». «За десять минут да мчим», — сквозь зубы процедил водитель. «Долго», — взглянул на часы Бондаренко. «Нужно за пять, чтобы не успела далеко уйти от дома». Чёрт возьми, не догадался позвонить ей. Погоди, сейчас попробую задержать, если ещё не вышла из квартиры. На пятом звонке разочарованно цокнул языком. Упорхнула пташка. После восьмого уже собирался отключиться и вдруг услышал голос. Алло, говорите, я вас слушаю. Извините, подныкнул водителю Бондаренко. Мне нужна Рима Кревцова. Здесь такой нет, ответила Рима. До свидания.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 А кто говорит? Насторожилась Римма. Она говорила мне совсем другое. Правильно. И после этого мы созвонились. Она сейчас даст новую информацию. Ждите её звонка. А кто говорит? Это друг Вадима. Светлана сказала, что вы можете не поверить, и поэтому дала свой телефон и адрес. Мы сейчас заедем за Вадимом и привезём вам плёнку. Когда вы приедете? Через 15 минут. Вадим ждёт нас на улице.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 Только аккуратно. Оружие использовать для устрашения. Лучше верёвочкой или леской. У тебя есть? Водитель ничего не ответил.